Глава 47. На следующее утро Стэн проснулся от непонятного грохота и от странного ощущения, что земля под ним дрожит. Сперва он решил, что это результат сна. Но когда до его слуха донеслись испуганные крики женщин, он с трудом разлепил глаза и сел. «Что? Что случилось?» — хрипло спросил он, не понимая ничего. Он не выспался, и голова так и трескалась от оставшейся усталости. «Стэн, посмотри, что творится!» В панике закричала Джема, схватив его за плечи. Надо что-то делать, Стэн! Она схватила его за плечи с силой, на которой была способна, встряхнула его. Да не сиди ты так! Джема взвыла от бездействия и принялась торопливо собирать вещи. Стэн, какой то мгновение, тупо смотрел на нее, а затем схватил бластер и, словно подброшенной пружиной, вскочил на ноги. Быстро осмотревшись по сторонам, сквозь полупрозрачный купол защиты, он вздрогнул от увиденного, но лицо его все же сохраняло спокойное выражение. «Когда это началось?» — резко спросил он. «Несколько минут назад», — запинаясь, ответила Джема. «Мы с Широй уже не спали и тихо разговаривали. В этот момент появился корабль и выстрелил аннигиляторным зарядом. Это произошло в ста километрах от нас. Но посмотри, что творится!» Стэн уже и сам видел. С двух сторон к ним подступала плотная стена огня, лес, перед которой исчезал еще до того, как огонь успевал коснуться деревьев. Почва в том месте, где росли деревья, быстро плавилась и превращалась в жидкую лавину, которая, кипя и бурля, фонтанами взлетала в воздух, а затем с шипением обрушивалась на нетронутые огнем деревья. И весь этот кошмар приближался к защитному куполу, «Надо уходить!» — проговорил Стэн, с трудом оторвав глаза от наступающей огненной стены. «И сделать это нужно как можно быстрее!» — крикнул он, подбегая к генератору. Вдавив несколько кнопок, он проделал в куполе проход и первым пересек границу поля. «Быстрее!» — крикнул он, чувствуя, как температура воздуха неуклонно растет. Теперь она была не меньше ста градусов по Цельсию. Этого вполне было достаточно для того, чтобы в течение нескольких минут задохнуться. Джим и Широ с какими-то коробками в руках подбежали к нему, и все трое бросились к флайграву. Как к последней надежде на спасение. Впрочем, так оно и было. Стэн не знал, какой тип аннигилятора сбросил Керан. Если замедленного действия, то это хуже всего. Разрушительное действие подобных аннигиляторов было с нарастающей кривой, а это значило, что плотность огня и температура с каждой секундой увеличивалась, а площадь распространения могла колебаться от 100 до тысячи километров в таком аду не мог выдержать и защитный купол. «Стэн, быстрее, открывай!» — нервно закричала Джема, притопывая от нетерпения ногой. «Сейчас!» — буркнул Стэн, дрожащей рукой набирая код на борту Флайграва. Когда защитный купол открылся, все трое поспешно забрались внутрь салона. Стэн вдавил кнопку подъема. Флайграв в несколько секунд вырвался из леса и завис на километровой высоте. Стэн, давай улетим отсюда, попросила Шира, нервно сжимая край своей куртки. Этот корабль может появиться здесь, и тогда нам не уйти. На каркай мне еще тут, буркнул Стэн, внимательно изучая информацию на дисплее компьютера. Система слежения работала уже больше минуты, но в небе никаких объектов обнаружено не было. И Это успокаивало, но не очень. Стэн, кто это мог сделать? Возбужденно спросила Джема, с трудом веря, что весь этот кошмар остался далеко внизу. «Керен, биоробот, тоже еще?» мрачно ответил Стэн. Джем издала возглас удивления и на секунду задумалась. «Ты считаешь, что он охотится за нами?» «Да», — Стэн сжал зубы, и зло выргулся. Все складывалось одно к одному и не в их пользу. Сперва авария, потом все эти твари, а теперь еще и чокнутый биоробот с кораблем в придачу. «С ним можно как-то справиться?» спросила Джем, обдумав его ответ. «Можно. Как? Взорвать корабль?» мрачно пошутил Стэн. «Это реально сделать?» Нет, Стен вздохнул и бесцельным взглядом осмотрел салон флайграфа. Чего-то не доставало, но чего? Где охотник? словно угадав его мысли, спросила шира. Я не знаю, покачав головой, сказала Джема. Когда все это началось, он был с нами, но потом, кажется, покинул купол еще до того, как ты, Стэн, проделал проход. Больше я его не видела. Если он ушел, нам придется туго, проговорил Стен. Может, осмотреть флайграф? предложила Джема. «Да что его осматривать!» — возразил Стэн, чего то на нее разозлившись. «Я имею в виду снаружи», — пояснила Джема. «Ведь мог же он к чему-нибудь прицепиться?» Стэн на это ничего не ответил и включил обзор на экраны. «Ну что там?» — спросила Джема, наклоняясь над одним из них. «По-моему, это он», — спустя несколько секунд проговорила она. «Стэн, посмотри сам, он это или не он?» — показывая пальцем в угол экрана, добавила она. Продолжая супиться, Стэн посмотрел туда, куда указывал ее палец и увидел охотника, прицепившегося к днищу Флайграва. Узнать его было очень трудно, потому что охотник расплющился и, казалось, слился с нищем Флайграва. «Он?» — спросила Джема. «Он!» — утвердительно ответил Стэн. «Вот и хорошо». Джем улыбнулась и прикоснулась к его руке. Все будет в порядке, Стэн», — мягко добавила она. «Вот увидишь». «Что? Что?» Брови Стэна приподнялись от удивления, он фыркнув, качнул головой. «Да», — протянул он и посмотрел на нее, словно Джема бог знает, что натворила. «Только не надо меня успокаивать. Я сам только это и делаю с первого дня, как попал на эту планету. Ясно?» Стэн чертыхнулся и выключил обзор на экраны. «Не злись», — проговорила Джема. «Давайте лучше подумаем, что нам делать дальше». Она вопросительно посмотрела на Стена, и тот, завздыхав, ответил. Керон наверняка будет нас преследовать до тех пор, пока не уничтожит. Нам нужно как можно быстрее запастись оружием, продуктами и спрятаться где-нибудь». «И как долго это будет длиться?» — спросила Шира. «Я не Керон, – отрезал Стэн. «Ну и перспективочку ты нам нарисовал», — вмешалась Джема. «Ничего я не рисовал», — буркнул Стэн. «Все это стечение обстоятельств. Правда, не в нашу пользу». «Вот именно, не в нашу». Джема вздохнула и запрокинула голову. «Кажется, космос, вот он, перед нами, а выбраться туда мы не можем». Она бессильно сжала кулачками и встряхнула волосами. «Ничего, сможем», — уверенно процедил Стэн. «Когда? Как? Пока не знаю». «Я так и думала», — упавшим голосом проговорила Джема. «Тогда незачем было спрашивать». Стэн развернул флайграф и взял курс на блонке грузового отсека. Он намеревался пополнить запас продуктов и оружия. «Надо было постараться уничтожить его на корабле». «Немного помолчав, с долей сказал Джема. «Это был твой единственный шанс». «С бластером против боевого биоробота?» Стен ухмыльнулся и посмотрел на неё, как на дуру. «У меня не было шансов. Но с тобой был охотник. Почему он не расправился с ним?» «Он-то бы справился с ним», — возразил Стэн. «Так в чём дело?» «Я не выдержал», — признался Стен. «Ты?» — удивилась Джема. Её удивление слилось с удивлением Ширы. «Как это понять?» «Очень просто». Стэн запнулся, а затем добавил, «Дело в том, что я не биоробот и не охотник. После нескольких ударов полем я понял, что еще немного мне крышка». «Конечно», — Стэн кисло улыбнулся и щелкнул языком, — «охотник мог с ним расправиться и уже оторвал ему одну ногу, но я не выдержал и отступил. А охотник без меня сражаться не будет». «Теперь понятно», — проговорила Джем, и на некоторое время все замолчали. «Но молчание длилось недолго». Минуты через две в салоне «Флайграва» раздался удивительный возглас Стена, а затем последовала его ругань. «Прямо по курсу движется объект», — быстро проговорил он. «И, похоже, это...» «Это корабль НАБА! Черт, тебя бы его взяли!» «О, Боже!» — испуганно воскликнула Шира. «Замолчи!» — крикнул на нее Стэн. «И вообще не мешайте мне!» Прильнув к дисплею компьютера, Стэн вскоре увидел очертания знакомого ему корабля, который летел прямо на них. Но не успел он что-либо предпринять, как корабль ударил лазерной батареей. Луч врезался в борт флайграва, и машина сразу завалилась на правый борт. Затем кормовая часть откололась и взорвалась. Ослепленных и оглушенных людей швырнуло на пульт управления, и началась паника. «Антигравы! Где ваши антигравы?» — словно полоумив кричал Стэн его антиграф разбил Керон, и он мог рассчитывать только на антиграфы Джема и Ширы. «Мой остался в куполе!» — крикнул Джема, пытаясь слезть с пульт управления, который уже ничем не управлял. «Дура!» — проревел Стэн, лихорадочно стараясь найти выход из сложившейся ситуации. «Но выхода не было. Шира, где твой антиграф?» — крикнул Стэн, хватая ее за плечо. «Тоже!» — пролепетала шира и забилась в истерике. «Идиотка!» — в бешенстве прорычал Стэн зачем-то схватил бластер. И в этот момент на куполе появился охотник. Увидев его, Стэн издал какой-то непередаваемый звук и ударил ногой по защитному куполу. Но тот не был рассчитан на открывание подобным образом и не сдвинулся с места ни на сантиметр. «Охотник, ко мне!» — закричал Стэн, не переставая бить по куполу ногами. Медленно, словно во сне, охотник разрезал купол по диагонали и пробрался внутрь купола. Затем телепатическим ударом снес его, и в салон флайграва со свистом ворвался ураганный ветер. Стен, делай что-нибудь! — крикнул Джем, охватаясь одной рукой за кресло, а второй — за ногу Ширры. К счастью, носовая часть флайграва, в которой они находились, не переворачивалась во время падения, и это не грозило им тем, что они вывалятся из него. «Охотник, поле — Охотник-поле! — приказал Стэн, словно охотник мог его понять. Но охотник понял. Порывы ветра вдруг стихли, а скорость, с которой флайграф стремительно несся к земле, вроде бы уменьшилась. Но, тем не менее, удара поверхность земли был сильным. Охотника, не говоря уже о людях, которые он прикрывал своим полем, выбросил из флайграва, и они с криками свалились в траву, которая тут же попряталась в землю.